Глава 9. 2 января. 11 часов 11 минут. Санкт-Петербург. Российская империя. Ветеринар с седьмого отделения личной канцелярии Её Величества Елизавета Андреевна Ласточкина решительно вернула перстень на безымянный палец левой руки и подошла обратно к коллегам. Те наблюдали за ней в немом изумлении. Филипп Петрович при этом радостно улыбался. — А знаете что, товарищи? — сказала Лиза. — Останусь я с вами, пожалуй. Пусть я без ума от охотничьих колбасок и самобранки, а я ради него готова на все. Куплю ему в хохломе клечитое кресло. Ответьте мне всего лишь на два вопроса. Во-первых, в ваших тюрьмах дают по утрам кофе? — Да. Размейтесь, голубышка. Мы же не варвары, с готовностью воскликнул Филипп Петрович. И во-вторых, почему у меня из-за ваших телепортаций постоянно ноги мокрые? И шейки дружно расхохотались. Потом все бросились обнимать Лизу и твердить, как же здорово, что она осталась. Платон немедленно воспользовался тем, что граф, отвлёкшись на Лизу, выпустил его из своих объятий. Спецагент третьего отделения с достоинством поправил свой белый шинель и заявил: "Вот и ещё одна страница для твоего преступного досье, Елизавета. Только что, в присутствии многочисленных свидетелей, задержанная попыталась скрыться от представителя полиции, то есть меня. На чём мы остановились?" Продолжим. Именем императрицы. Кто здесь Елизавета Андреевна? раздался властный женский голос. Э-э, я не смело отозвалась: Лиза. Приятно познакомиться. Я Екатерина Николаевна, императрица всея Руси и так далее. Вы и сами знаете. А что это тут у вас трубу прорвало? Подобрав подол строгого красного платья из твида, к Лизе приближалась стройная девушка примерно ее возраста. С русыми волосами, забранными в высокий конский хвост, царственной осанкой и строгим взглядом зеленых глаз. Молодая государыня могла и не представляться. Лиза много раз видела ее по телевизору. «Да что там!» она каждый день пила кофе из чашки с ликом Екатерины. Царские красные сапожки на плоской подошве, похожие, были водонепроницаемыми, чему Лиза, естественно, позавидовала. Шутки шутками, а ноги у неё и вправду жутко промокли. За государю ней следовал невзрачный пенсионер в старом сюртуке с медными пуговицами. Наверное, местный сторож, подумала Лиза. Аврора, собравшаяся было выключать тропический ливень, растеряла весь свой сарказм и буквально столбинела при виде Екатерины Николаевны. Пухлые ручки замерли над клавиатурой ноутбука. Мужчины вежливо поклонились, но без явного подобострастия. Дальше говорила госпожа, а Лиза слушала и кивала. Выяснилось, Что барон Рененкампф рассказал императрице драматичную историю единорога Афонии, как только та благополучно завершила круг подсчёта. Да, императрица всегда подозревала, что граф Вяземский рано или поздно выкинет какой-то подобный фортель. Он её буквально с ума сводил, когда участвовал в конкурсе женихов. Чуть ли не рыдал, что хочет жить вечно. И вообще вёл себя отвратительно. Императрица восхищена Лизиной находчивостью. Она давно следит за Лизиной потрясающей деятельностью на посту ветеринара седьмого отделения своей личной канцелярии и хочет Лизу отблагодарить, пригласив её на приём в зимний дворец. Не успела Лиза согласиться, как в беседу довольно бесс церемонно вмешался Платон. Но ваше величество, Елизавета обвиняется в подрыве государственной безопасности, в причинении вреда лично вам. Я не хотел этого говорить, но придётся. У меня есть сведения, что Елизавета незаконно телепортировалась к нам из другого мира. Императрица усмехнулась. Неужели вы полагаете, что я не в курсе слухов, которые сопровождают агента моей собственной канцелярии со дня её зачисления в штат однако это обстоятельство требует аккуратного и бережного исследования и уж совершенно точно не в форме допроса у меня нет никаких оснований подозревать Елизавету Андреевну в желании причинить вред ни моей стране ни мне самой в частности У нее был шанс выпустить ко мне на манеж чуть живого единорога, который попросту свалился бы под моим весом, и я свернула бы себе шею. Однако, ваша так называемая обвиняемая приложила много сил, чтобы эту ситуацию предотвратить. — О каком вреде вы говорите, сударь? — она повернулась к пенсионеру в сюртуке. — Господин Рененкампф. «Вам не кажется, что ваш подчиненный предъявляет Елизавете Андреевне по меньшей мере нелогичное, если не сказать, глупое обвинение?» Пенсионер степенно кивнул. «Вот видите, сударь!» — с укором сказала государыня Платону. «Не пора ли вам прекратить преследование человека?» многократно доказавшего свою преданность интересам короны и страны в целом она покрепче перехватила подол платья мутная речка бурливше в конюшне поднялась выше потому что аврора так и не выключила дождь и спросила нет и всё же что у вас там за потоп господа стену не видно из-за воды и я уж молчу по поводу пола который в данный момент напоминает амазонку. Энтерса было нажать. Воду, блин, еловый, воскликнула Аврора и тут же закрыла рот ладошкой. Императрица взглянула на неё с интересом. Видно, немногие позволяли себе распускать язык в присутствии самой могущественной правительницы мира. Потом все стали смотреть на стену дождя, ожидая её выключения. Однако ливень припустил с ещё большей силой, словно ему предложили чашечку эспрессо. Императрисса нахмурилась. Рененкамф вышел из-за спины Екатерины Николаевны и приблизился к Авроре. "И есть!" выпалила Аврора, сыграв на клавишах компьютера финальный аккорд со страстью пианиста-виртуоза. Из водопада выпал человек. Рененкампф расставила руки, закрывай собой императрицу. Граф Филипп Петрович и Платон бросились к неизвестному гостю и подняли его с колен. Это был истощённый, небритый человек с чернильными пятнами на пальцах, татуировкой 425001 на тыльной стороне правой ладони и испуганными глазами. Лустенбергер Скором сказали граф Александр и Платон. Как? Откуда? Потом они оба перешли на смесь немецкого с французским, и Лиза перестала понимать, о чём идёт речь. В отличие от водопадного пришельца, который заметно оживился и начал им что-то отвечать на том же языке. Аврора во имя Вселенского Амаксиклава, что происходит? обратилась она к программистке «Лустенбергер, почему-то мне знакома эта фамилия?» «Это известный швейцарский писатель-диссидент», задумчиво сказала императрица. «Мы снаряжали за ним спасательный отряд, но агенты вернулись ни с чем. Как же он тут оказался?» «Да вот, знаете ли, я его сюда телепортировала из Швейцарии. Делов-то...» Небрежно отозвалась Аврора и нажала всего одну кнопку на клавиатуре ноутбупа. Ливень немедленно прекратился. Остатки тучи унесло в открытое окно. Говорить не о чем. Люстенбергер уже оправился до такой степени, что мог самостоятельно держаться на ногах. К девушкам подошёл граф, невероятно счастливый. Казалось, он сейчас затянет песню. Однако Петь он не стал, а просто сказал: "Аврора, мне кажется, я вас люблю". "Ну надо же, как с вами интересно, господа", сказала императрица. "А приходите-ка вы все ко мне на приём в зимний, всей своей тёплой компанией. Господин Реннкамф, будьте любезны, внести агентов седьмого отделения". В список почётных гостей. Мне нужно о многих их спросить, особенно Елизавету Андреевну. Вы не против встретиться с сэром Стивеном Хокингом с ударением? Он будет на приёме и очень хотел с вами познакомиться. Лиза кивнула, не зная, что сказать. Разве что спасибо, ваше величество. В последний момент спохватилась она. «Добро пожаловать в ряды личной канцелярии, сударыня!» Скрипучим голосом произнес Ренинкамп. На месте водопада переливалась всеми оттенками волшебства едва различимая радуга.